Глава 12. В тот год, когда возле Белого городка сел на мель и разломился нефтегруз, а река почернела от разлившегося мазута, мы зачистили в лес, так как рыбалка превратилась в сущую муку. Каждый раз, вернувшись, приходилось тщательно промывать керосином все снасти. Но, как говорится, беда не приходит одна. Лето выдалось знойное, почти без дождей. За огородами, где между кустами гонобобиля всегда хлюпала вода, стало совсем сухо. Казалось, будто идёшь не по кочкам, а по подушкам, разбросанным среди деревьев. Из-за Волги от кимр тянуло гарью. Тлели торфяники. По деревне ползли жуткие рассказы про машину с прицепом, заехавшую в лес за дровами и провалившуюся в бездонное пекло. Это наказание Божье за храмы порушенные, вздыхала Захаровна и крестилась на икону в углу. Видишь, огонёк на лампадке дрогнул, объясняла она мне. Это Господь молитву мою услышал. Угу, кивал я в сотый раз, рассматривая екатерининский пятак и мечтая о том моменте, когда он станет моим. Мысль, что это случится после смерти бабы Тани, В голову мне как-то не приходило. Конечно, пионер обязан объяснять тёмным пенсионерам, что никакого бога нет, но мне не хотелось разочаровывать старушку, хотя я знал, лепесток пламени затрепетал и наклонился, так как кто-то вошёл в избу, и сквозняк, протянувшись через форточку в открытую дверь, нагнул огонёк. Зачем разочаровывать Захаровну? В конце концов, Я же верю в разные там небылицы, вроде снежного человека, уцелевшего на помериях времён мамонтов и шерстистых носорогов. Опять вёдра, вздыхал Жоржик, возвращаясь в поту от колодца. Ага, кивал я и представлял себе, как, придя 1 сентября в школу, выглянув в окно, обнаружу солнце в чистом небе и скажу что-нибудь про вёдра. Но никто в классе не поймёт, о чём речь, и придётся им, городским недотёпам, объяснить, что это такое. В тот засушливый год и с лесными дорами было совсем скверно. Гнабобель вообще не уродился. Черника измельчала и быстро сошла. Малина созрела крупная, сладкая, но зачервивела и осыпалась. А грибы точно отпуск взяли. Какую-нибудь сыроежку приходилось высматривать словно боровик и под каждый куст нос совать. А найдёшь молодой маслёнок размером со славяннова солдатика. Он уже внутри весь трухлявый. Набрёдёшь на большую свинушку, сорвёшь и чувствуешь, как ножка в руках пульсирует. Это разжиревшие черви внутри ворочаются, мякоть доедают. В один из таких знойных дней Жоржик сказал: Что знает одну низинку, где грибы водится, даже в самую сушь. Он туда за дуплянками ещё мальчишкой бегал, но идти надо долго, часа полтора в один конец. Я обрадовался, так как меня собирались услать в огород полоть сырняки. Занятие скучное и опасное. Однажды задумавшись, я вместо американки и мятлика повыдергал едва завязавшуюся ретьку. Вот шума-то было. Мы, Жоржик, бабушка и я, родители уже уехали в Москву. Запаслись кислым квасом, бутербродами, обулись легче, чем обычно. Резиновые сапоги в такую сушь ни к чему. Опрыскались одеколоном Гвоздика от комаров и пустились в путь. Жара томила с раннего утра, и встающее солнце из-за сероватой дымки в воздухе казалось не ярко-малиновым, а блёкло-фиолетовым, как слива. Небо над головой было не голубым, а сизым. Даже ласточки-береговушки предпочитали отсиживаться в своих норках, неохотно вылетая на пропитание. Кот Сёма лежал на крыльце совершенно размарённый и в ответ на моё дерзкое поглаживание даже лапой не пошевелил, а лишь чуть-чуть выпустил когти, давая понять, что очень мной недоволен. В лес мы вошли, как обычно, через парадный вход. и двинулись по старой просёлочной дороге. Я обратил внимание, что даже в самых глубоких колыях вода совсем высохла и обнажилось дно, покрытое белёсыми лохмами, в которых сновали ящерки, которые в тот год размножились невероятно и почти не боялись людей. Мне удалось схватить одну, и я убедился, что спасаясь, они действительно оставляют в пальцах хвост. И тут ещё несколько мгновений виляет сам собой без всякого туловища. А цикады свирестели так громко, точно звали на помощь. В привычном месте мы не свернули, как обычно, на знакомую тропинку, а пошли дальше по заросшей просеке, пока не упёрлись в завал из упавших елей. Вывороченные вместе с белёсой землёй, вставшие дыбом корни образовали настоящую двухметровую стену. с узкими рваными проходами, куда нельзя протиснуться из-за торчавших ото всюду острых, как пики сучьев, овеянных старой паутиной. На этих корягах росли гроздья чешуйчатых поганок, и зяли старые кротовие ходы. "И что, как древоточиц набедакурил?" покачал головой Жоржик. "Какой древоточиц?" Эвона Жоржик показал на упавшие стволы. На зреватая кора, словно обожжённая кожа, сползла с них большими извивающимися кусками, обнажив серую оболонь, покрытую длинными продольными трещинами, а также испёчрённую бесчисленными ровными дырочками, уходящими в древесину под прямым углом и наискосок. Говорят, на личинку точильщика рыба хорошо берёт. Задумчиво произносил дед: "Опади, выковырей". Перед тем как обойти завал по еле видимой тропинке, Журжик посмотрел на солнце, мутно желтевшее в дымном тумане, словно лампочка сквозь чад подгоревшего масла на нашей коммунальной кухне. Дед старался запомнить, с какой стороны оно светит, чтобы не заблудиться. Но мы всё равно заплутали. А когда вышли на просеку, опытный Жоржик даже растерялся. По расчётам мы должны были перейти мостик через дальний ручей, но ни того, ни другого не сыскали. Если бы высох русло осталось бы, пожимал он плечами. А тут ещё, как назло, небо впервые за 2 недели заволокло тучами, и солнце окончательно скрылось. Едрить твою налево, сам на себя рассердился дед, сел на пенёк и вынул из кармана янтарный мундштук. "Ты ж, Жоржик, не нервничай, тебе нельзя", попросила бабушка. "Да я и не нервничаю совсем". Он не сразу попал сигаретой в закопчённое отверстие. Чудно как-то. На войне из любой чаще людей куда надо выводил, а тут в своём лесу заплутал. Точно леший меня водит. Лешие и русалки только в сказках бывают, заметил я. Если бы. Ладно, сейчас соображу. Он закурил свои крепчайшие мохорочные. От них на лету гибли даже лютые волжские комары, которых не отпугивал одеколон гвоздика. Наши хозяйка тётя Шура иной раз просила деда почедить у неё в комнате на ночь глядя, чтобы во сне эти летающие крокодилы Не заели насмерть. Но самое лучшее средство против кровососов раскалить на керосинке сковороду и бросить на неё несколько веточек можжевельника. Скоро повалит такой едкий дым, что всем станет скверно, даже комарам. Надо выходить к Волге. Озираясь, сказал Жоржик. А Волга-то где? вздохнула бабушка. И что мне дома не сиделось? Нюра, не серчай. Сейчас услышим. Он растёр дублёными ладонями окурок, так чтобы ни искорки не осталось. Потом приложил жёлтый от табака палец к губам, а вторую ладонь приставил к уху вроде локатора. Ц -ц -ц -ц -ц. Минут 5, затаив дыхание, мы слушали лесную тишину, сотканную из птичьего щебета, шумы шевелящихся крон, скрипа качающихся стволов. Жужание шмелей, тонковостона комаров, стрекота кузнечиков и цикад. И вдруг из далека донёсся хриплый, долгий гудок теплохода. Ага! Жоржик ткнул пальцем в воздух. Туда? Нет, покачала головой бабушка и кивнула в противоположном направлении. А ты откуда слышал? спросил дед меня. У тебя ушки-то помоложе. Я нахмурился, соображая, и указал в третью сторону. "Ну да, лебедь, рак и щука. Сидим, слушаем". Ещё несколько раз до нас докатывались короткие и длинные гудки. Наконец, все трое сошлись в мнениях, указав в одну сторону, туда и направились. Сначала пробирались сквозь чащу, обходя упавшие деревья. И вздыбленные корневища, которые словно бы открывали секретные проходы вглубь земли, затянутые густой паутиной. Внезапно сбоку раздался страшный треск, и я с изумлением увидел, как от земли вверх взметнулась раскидистая коряга, и по воздуху со страшным шумом помчалась прочь, ломая ракитник. Тиха, лось. Схватил нас за руки Жоржик. Не шевелитесь. Не дай бог стелком. с телкум, с лосёнком, поправил я. Ц -ц -ц. Дождавшись, когда затихнет треск валежника, мы двинулись дальше и набрели на тропинку. Вскоре лес поредел, посветлел, появились нежно-зелёные заросли сошедшей черники и голубые кусты гонобобеля, тоже без ягод. А потом нам попалась целая поляна отцветших ландышей. В мае здесь было, наверное, белым-бело, как зимой. Вскоре мы вышли на опушку, поросную молодыми берёзами, орешником, лиловым иван-чаем, жёлтым зверобоем и лохматой кремовой таволгой. Удивили огромные лепухи. Если бы такие росли на необитаемом острове, куда вынесла Робинзона Крузо, ему не пришлось бы мастерить себе зонтик от тропического солнца. А ещё меня поразил муравейник высотой под 2 м. От него шёл звук, напоминающий шелест линий высокого напряжения, но издавали его миллионы торопящихся насекомых.